Когда я проснулся, солнце уже стояло высоко. Из окошек со священными витражами тянулись косые цветные лучи, а в лучах танцевала пыль. Это было красиво. Я встал. Пылью на мне налипла больше, чем на старом ковре, отнесенном на чердак. Все болело, и шея затекла. И дико, как дыра от удара копьем, болела дыра в душе. Физически болела. Дар плескался под этой дырой, словно лава в кратере вулкана. Я отряхнулся насколько мог и поплелся на свет божий. У входа спальню у меня караулили два гвардейца. Излишняя предусторожность. В замке стояла мертвая тишина. Только мухи жужжали. Даже собака лошадей не было слышно. Я заметил открытую дверь в пустую конюшню. Все уцелевшие после ночи вампиров сбежали, куда глаза глядят. И тут я вспомнил о наследнике. Как забавно. Я шел и пытался понять, зачем я его оставил в живых. Ребенка-предательница. Воспитанного предательницы в окружении моих врагов. Ребенка, который наверняка меня ненавидит всей душой. Своего будущего соперника. Очередной приступ благородства. На что он мне... Но невозможно было сделать по-другому. Я думал, что будет все очень плохо. И шел, чтобы дожить еще тлеющую в душе человечность. Я понимал, что душа сгорит окончательно, если я убью ребенка своими руками. Меня внутренне трясло. Я никогда еще так не боялся, но я все равно шел туда. У вас, ваше поганное величество, есть идиотская привычка давать врагам шанс. Каковым шансом они незамедлительно и пользуются. Принц жил во флигеле, очень уютно. Дар ощутил его присутствие на втором этаже, как присутствие единственного в замке живого человека. Двери флигеля бросили распахнутыми настежь. На лестнице валялись какие-то тряпки, битая посуда и трупы пожилой женщины, Может, няньки или камеристки. Я зачем-то поднял труп подмышки и оттащил с дороги куда-то в угол, за портьеру. Принца заперли в спальне, и у дверей спальни стояла пара скелетов, сделавших на караул при моем появлении. Я отстранил их, открыл дверь и вошел. Принц Людвиг стоял около разворошенной постели и смотрел на меня в упор. Широко раскрытыми глазами, удивленно, пожалуй. Я поразился, какой он уже большой. После Тода он показался мне взрослым юношей. Ему должен идти десятый год, прикидываю, или уже одиннадцатый. Что за пытка? Он смотрел на меня, а я сел, чтобы посмотреть на него. Интересное зрелище. Он, оказывается, ни капли не похож на моего братца или своего дядюшку, хоть все и твердили об их фантастическом сходстве. Он был, разумеется, ни малейшей черточки не похож на меня. Этот худенький мальчик, хороший как старинная миниатюра на эмали, изображающая юного эльфа, в ночной рубашке с кружевами, с залохмаченными волосами цвета темного золота, с бледным точеным личиком, большую часть места на котором занимали глаза, темно-синие, лесные фиалки, в длинных загнутых ресницах. Не Людвиг старший и не та, вылитая и абсолютная розамунда, такая же подчеркнутая осанка, такой же острый задранный подбородок, также рассматривал меня с любопытством, но неодобрительно. Когда я это окончательно осознал, от боли на мгновение даже в глазах потемнело. «Ну ладно», — говорю, когда немного справился с собой. «Ты знаешь, где твоя одежда лежит? Иди одевайся, мы уезжаем». Он вздохнул. «Ты, значит, Дольф?» «Да». Голосок звонкий и холодный, как у Розамунды. И как Розамунды дернул плечиками, задрал подбородок выше. «Там, в каминной». «Скелеты стоят. Они меня не выпускают отсюда. Это ты им велел?» «Они выпустят. Я велел. Иди». Я встал, и он вышел, поглядывая на меня. В каминный взглянул на гвардейцев бегло. Не испугался. Заинтересованно. «Значит, все правда, да? Тебе мертвой служит?» «Да, все правда». «А мы уезжаем с мамой?» — спрашивает, мотнул головой. «То есть с королевой?» И стал ждать ответа напряженно и серьезно. Я чуть снова не разревелся. Я ужасно устал. Я сел на табуретку у остывшего камина. «Нет», — отвечаю, — «кажется, вышло излишне жестко. Твоя мать и бабка умерли». Я думал, он сейчас закатит истерику. Или что больше под характер Розамунда злобно выскажется. Но он сжал губы и промолчал. Взял свои одежки, приготовленные камеристкой, начал одеваться. Путался в тряпках, мучился со шнурками. Одевали ребенка, одевали, сразу заметно. Толпа нянечек, женское воспитание. Вдруг спросил, ты Роджера повесил, да? Нет, удушил. Он резко обернулся, взглянул почти восхищенно. Руками? Я усмехнулся, колдовством. Молвил задумчиво, застегиваясь. Значит, правда можешь колдовством? Помолчал. А ты убил маму из ревности, да? Ты ее очень любил спросил. Вопрос меня ошарашил. Что у иных людей за манера? Нет, говорю. Языком ворочать тяжело, как мраморной плитой. Не из ревности. За измену короне. И за то, что она хотела сделать королем моего врага. И не любил. Наверное, так нельзя говорить с детьми. Но я никогда не умел говорить с детьми как-то особенно. Мне показалось, что Людвиг сделал выводы. Его лицо стало хмурым и задумчивым. Он пробормотал еле слышно. Так я и знал. Все, вранье. Я не уехал сразу, как собирался, потому что Людвигу хотелось разговаривать со мной. У него, видите ли, имелось множество вопросов, для решения которых требовалось мое участие. Я отвечал, меня парадоксальным образом грело общество этого нервного, злого и умненького не по годам ребенка. Грело настолько, что я остался на лишний день в этом замке, полном добычи для мух. Даже рылся в запасах на замковой кухне чтобы найти для него какую-нибудь еду. Ему все-таки хотелось кушать, несмотря на нервы. Людвиг не боялся меня и не... и не ненавидел, и не чувствовал ко мне отвращения. Я не понимал, почему так. Мне вообще было тяжело понимать ребенка с непривычки. Странно казалось, что он выдает некоторые выводы без логической посылки, неожиданно и бесцеремонно, но я претерпелся. Хотя он наступал на больные места в моей душе. С той непосредственностью, с какой маленький тот дергал меня за волосы. Мы ели, когда он вдруг серьезно посмотрел на меня и спросил. «Ты меня убьешь?» Я чуть не подавился. «Нет», — говорю, — «ничего против тебя не имею». «Ты, значит, меня любишь?» «Не знаю», — говорю, — «мы с тобой мало знакомы». Я обычно не вру людям, что люблю, если не знаю их. Людвиг бросил хлеб, и глаза у него наполнились слезами. Но злость не давала слезам пролиться, а он бросил тоном обвинителя в любимой манере "От «Отчего же ты со мной не знакомился? Ты мог бы приехать. Почему взрослым никогда нет дела до меня?» «Кажется, ты пытаешься заставить меня оправдываться? Любимый прием твоей матери!» Вздохнул. «Мама всех заставляла. Но правда, почему ты не приезжал? Я тебя ненавидел, знаешь как?» «Пока этот Роджер не появился. Ничего я не знал. А все врали. Врали!» «Я приезжал. Но ты был еще мал и уже забыл. А потом я предлагал твоей матери привезти тебя в столицу. Она не захотела». Людвиг взглянул восхитительно. Со злостью, болью и тоской. Будь у него дар, выплеснулся бы фонтаном. «Ты мог бы ей приказать», — сказал с нажимом. «Ты король». «Я не приказывал твоей матери». Он снизил тон. Ну и зря. Потом я думал, что он вспоминает о Розамунде. Такая у него была мина, глубокое раздумье. А на самом деле Людвиг решал совсем другой вопрос. Ты почему без меча? Людвиг, меч мне ни к чему. Да и фехтовать я не умею, не учился. Это его поразило. Как можно? Всех учат. Не меня. Я убиваю же даром. Как? Колдовством. Он вдруг прелестно хихикнул. «Это тоже была явная черточка Разамунды. Если бы она хихикала так при мне и обо мне, любил бы я ее бесконечно. У тебя куртка в пыли и в паутине, и каблуки на сапогах сбились. Не похож ты на короля?» «А Роджер был похож?» спрашиваем Вот уж не ожидал такой реакции. Людвиг разрыдался. Зло. всхлипывал и стучал кулаком, кулаком по столу. И выкрикивал сквозь слезы. лучшая версия Разамунды. «Не смей так говорить». «Не смей говорить мне о Роджере». Они все мне твердили. «Ты должен любить Роджера. Он так много для нас делает». А он маму целовал. Я видел сам. И стражники говорили, что он на ней женится. Что он сам хочет корону надеть. Ненавижу его. Я тебя ждал. Ждал, когда ты прекратишь. Я сразу понял, что ты приехал. Когда они все бегали и орали от страха, чтобы ты знал. Я радовался, что ты приехал. Понятно? Потому что я знал, что ты убьешь Роджера. «Прости». Говорю, глупая шутка, больше не буду. Он вытер слезы руками. Никогда не смей. Никогда не буду. Людвиг сменил гнев на милость, шмыгнул носом. Вздохнул и доел кусочек подсохшего пирога. Сказал, покажи мне его. Кого? Роджера, дохлого, покажи. Я даже, кажется, рассмеялся. Противное зрелище. Нажимает. Все равно, не надо, понимаешь? Думаешь, меня вырвет? Я его проводил. Он шел по дуру, глядя на трупы, как на стены. взмахнул ресницами на выломанные ворота конюшни. «Лошадей украли? Ты всех убил, как в том городе?» «Нет, это сделали вампиры». «Твои слуги, да?» «Мои друзья. У них тоже к Роджеру души не лежали». Людвиг наконец-то снова хихикнул. Я боялся в ближайшее время не дождаться. «Я ночью видел вампира. Это была дама. Такая ледяная дама». С белыми лентами и в белом платье. Она сказала за дверью, что меня нельзя трогать. А я посмотрел в щелку. «Это Агнесса», — говорю. Он мечтательно улыбнулся. «Шикарная дама». Людвига действительно не вырвала, когда он увидел Роджера. Хотя зрелище и у взрослого вызвало бы тошноту. Редкостно мерзостный труп в спальне, полуодетый. Людвиг на него смотрел с чистой мстительной злобой. Постепенно злоба сменилась брезгливостью. И он мне сказал... Все, пойдем. Я насмотрелся. Я не стал спорить. Слава богу, ему не захотелось увидеть Розамунду. Прямо испокоив королевы, он пошел к лошадям. Кадавры Людвига тоже не пугали. Он похлопал лошадь Питера по боку. Фи. Пыльная. Чучело. Ты умеешь ездить верхом? Спрашиваю. На пыльный и поедешь. Я умею. А чья это лошадь? Скелета? Нет, говорю, моего оруженосца. Его убили. Прищурился с ядом Розамунды и ехидно спросил. «Твоего любимчика?» «Моего товарища». Людвиг погрустнел. «Помоги мне сесть в седло. Она высокая. Знаешь, они все говорили, что у тебя нет друзей. Вообще. А тебя никто не знает?» «Я не рвусь рассказывать». «А мне?» Пришлось пообещать. Мы с Людвигом бросили скальный приют на произвол судьбы. И в первый же день по дороге я ужасно много рассказывал. Я чувствовал, как наводятся мосты. Я был совершенно откровенен. Людвиг замучил меня вопросами, но у меня не было права не отвечать, иначе все эти мосты сгорели бы в одночасье. «Мы едем в столицу?» – спрашивал он. «Во дворец?» – «Да». «Мы едем в одно местечко неподалеку от столицы. Там сейчас живет твой брат. Нужно забрать его домой. Он мал и, наверное, соскучился». Корчил гримаску. «А, сын деревенской ведьбы? Мне рассказывали». но не весело ли, право?» Она не ведьма, просто девка, попавшая в беду. «Ты ее не любишь?» «Нет, но я люблю Тода. и на... надеюсь, что ты...» «Я не буду его бить. Во-первых, он не фриц, во-вторых, маленький еще». Он жалел мать. Время от времени на его лице появлялась такая тоска, что я чуял дыру в его душе не только даром, но и собственными нервами. Он ее жалел до острой боли, но не мог простить ей Роджера. Несмотря на жалость и любовь. Королевская кровь. «Мама была королевой», — говорил он. И я чувствовал привкус крови на языке. «Как она могла поцеловать этого гада?» «Она нас с тобой предала, Адольф. Я понимаю. Роджер хотел меня убить. Я знаю точно. Он так смотрел на меня иногда». Я вспомнил переданные демонам мысли Роджера. Дурак-герцог думал, что наследник ему полностью доверяет. «Ха!» «А кто теперь меня будет воспитывать?» – спрашивал задумчиво. «Я, наверное», – говорю. Людвиг снова хихикал. «Так мило и так похоже». «Не знаю. Вот ты почему не отругал меня, что я зову тебя Дольф?» «И на ты, а не государь и отец мой, и на вы». «Видишь ли, Людвиг», – говорю, – «я не слишком-то хорошо умею воспитывать детей. Ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что за тебя, за что тебя надо ругать, а за что нет». «Поэтому если тебе покажется, что я должен начать ругаться, напоминай мне, пожалуйста». Он расхохотался впервые за это время. «Вот еще! И не стану я ни за что!» В тот момент в этом смехе впервые мелькнуло что-то, смутно напоминающее любовь. А я сгорал от стыда за намерение избавиться от него, не видя его раньше, и от ужаса, что мог бы приказать убить его, и даже не раскаялся в этом. Я полюбил это дитя всеми оставшимися силами полусгоревшей души. За него самого и за Розамунду. В этом теле осталась в мире под лунным самая лучшая часть Розамунда. И когда мы остановились на ночлег в каком-то древнем деревенском трактире, совсем так же, как всегда, когда Людвиг заснул раньше, чем его голова коснулась подушки, а я укрыл его своим плащом поверх одеяла. Тогда я понял, что моя молодость кончилась, и эта мысль, уже не могла ранить меня больше, чем все прочие.